Обед закончился на неожиданно интересной и, возможно, лишь немного смущающей ноте. Но, к сожалению, жизнь не так добра, чтобы все заканчивалось так чисто. Татсо и Миюки наткнулись на молодого президента компании исполнительных искусств, которого ранее встретили в ресторане. С ним не было видно женщины, она, наверное, ушла от него. Вместо этого его сопровождали четыре непропорциональных, то есть подавляющих физически, но значительно уступающих по внешнему виду, мужчины. «Ранее ты меня немного унизил». Хоть он и не повышал голос, по сравнению с предыдущими возмущенными разглагольствованиями, в нем все же можно было уловить намек на раздражение. Этот парень и впрямь собирается действовать полностью по шаблонам. Подумал тация, но он не собирался признавать поражение так поздно в игре. «Разве не сказал Ранее? Закончим на этом». Поскольку у него не было намерения специально затевать драку, он говорил несколько мирно. По крайней мере, он не сказал что-то вроде... «Неудивительно, что ваша спутница убежала от вас, учитывая ваш крошечный мозг». Но он также не скрывал презрения в своем голосе, он не собирался начинать драку, но почти казалось, что он также не возражал против нее. Если бы Таца сказал те слова, они были бы суперэффективными. «Если хочешь пасть ниц и извиниться, сейчас самое время. Вы собираетесь устроить сцену прямо здесь?» Его слова и отношения было довольно легко понять. Но неужели он и впрямь попытается что-то сделать с таким количеством людей вокруг? Тация сказал это из-за беспокойства за социальное положение мужчины, но... Заткнись! С каких это пор настоящие люди подчиняются вам, ведьмам? Этих слов было достаточно, чтобы убрать у Тации и и сдержанность. Он шагнул вперед, полностью скрыв Миюки из поля зрения. С лица исчезли все следы эмоций, глаза сузились. Наверное, ошибочно поняв изменения в Тации, молодой человек улыбнулся. Я думал, что видел где-то вас двоих. Мы встречались где-то в девяти школах. Разве не так? Я думал, что нашел огромный драгоценный камень, а он оказался лишь поддельной имитацией. Наверное, этот человек верил в мистификацию, что волшебники — генетически модифицированные искусственные андроиды. Хотя их число значительно снизилось, Тация понимал, по наблюдению и знанию, что некоторые до сих пор упрямо продолжали на этом настаивать. Вот почему он не удивился его словам. Это ложь. Слова мужчины были довольно наглыми. «Вы встретили мою сестру лишь сегодня. Даже если вы мельком ее увидели во время турнира девяти школ, даже через видео, такой человек, как вы, не может даже надеяться просто стоять перед ней». Повеяло холодом. Это не был холод снега или льда, но холодная твердость острова, как бритва стального клинка. «Что за чёрт? У тебя комплекс сестры или что?» Подсознательно мужчина широко открыл рот и громко засмеялся, но его лицо почти посинело, Голос задрожал. Тацо даже не удосужился ему возразить, или скорее пришел со своими собственными намерениями. «Неужели этому ты научился от своих приятелей?» Трусливая собака лает громче всего, и кроме того, Тацо не был настолько чувствительным, чтобы его спровоцировали такие слова. Тем не менее, это не значит, что он должен терпеть таких собак. «Вам было бы лучше уйти, прежде чем вы сотворите глупость в общественном месте. Или я должен повторить, чтобы вы лучше поняли?» Обидели Меюки не его. По этой единственной причине Тацу отказался от каких-либо мирных намерений. Не сводя глаз мужчины, тацио шагнул вперед. Окружение мужчины заметно напряглось. У них не было таланта или подготовки профессиональных телохранителей, но они по-своему были опытны. Впрочем, на уровне уличных боёв. По их одежде невозможно было догадаться, но Тацу догадался проще простого. Вероятно, это четыре гангстера. Разговоры о хороших отношениях между развлекательной индустрией и подземным миром были, вероятно, не вполне правдой, но, по крайней мере, также и не ложью. «Парни, чего испугались? В городе они не могут пользоваться магией!» «Да несущий пустяк!» Похоже, он полностью принимал на веру городские легенды вокруг волшебников. «Волшебники не используют магию в городах, поскольку ограничены законным применения магии, а не потому, что получают удаленные магические сигналы или тому подобное». В любом случае магия запрещена, только если нет законных оснований, при несчастных случаях или стихийных бедствиях помощь магии поощряется, и есть еще одно исключение в случаях самообороны. Похоже, его приспешники не были столь наивны, чтобы верить в мифы, о которых кричал президент. Скользнув руками до пояса, наверное, за складным карманным ножом или чем-то подобным, они с осторожностью начали изучать движение тации: Сделав два шага... Татсо остановился и поднял обе руки на высоту плеч, и это не был знак сдачи. Повертев и помахав руками, он показал им, что они пусты. В том же эсте гангстеры поняли, что их выставляют дураками, они не знали ни формы, ни полезности кат, но знали, что волшебники пользуются некими небольшими устройствами, чтобы применять магию. Они приняли направленный на них жест Татсо как заявление, что он не нуждается в магии. Они все поняли верно. Тация провоцировал их, будто говоря, «Мне не нужна магия, чтобы справиться с такими, как вы». Эффект был мгновенным. Они и так были членами низкого ранга, которые отчаянно пытались доказать свою ценность. Позванные молодым президентом, они были выпущены как мелкая рыбешка. Желая произвести впечатление, у них в любом случае была слишком низкая точка кипения. Вытащив ножи, они в унисон бросились на Тацию. То, что банды обучают своих членов групповым боям. В настоящее время стало нормой. Когда полиция и общественность хорошо организована, группы, которые можно назвать профессионалами в насилии, вряд ли могли обойтись, по крайней мере, без обучения сражению в одной команде. Две волны ножей атаковали слева и справа, крики молодых женщин сотрясли в воздух. Но голоса Миюки не было среди них. Не говоря ни слова, даже без намёка на эмоции, она просто смотрела на спину брата. Её вера в его способности была абсолютной. И эта вера не была предана. Четыре удара, один мужчина, один удар. Каждый удар кулаком бил по жизненно важной области с неослабевающей точностью, оставляя гангстеров ползать по полу. Тация продолжила идти вперед. С каждым шагом Тации президент делал два шага назад, затем остановился. Как только он почувствовал, что врезался в кого-то, сразу же был схвачен за обе руки и был вынужден встать на колени. В спешке оглянувшись назад... он увидел сотрудников полиции в форме. Всего их было восемь, президента обездвижили двое, четверо схватили валяющихся на земле гангстеров, тогда как два оставшихся встали перед Тацией. Миюки подошла и стала прямо позади него, глядя то на Тацию, то на Миюки, полицейский невнятно заговорил. «Ам, мы хотим услышать версию событий с вашей стороны. Не могли бы вы пройти с нами к участку, пожалуйста?» Тацу не сказал бы, что был удивлен такому отношению, Даже если назвать это самозащитой, они были вовлечены в насилие в общественном месте. Не было бы странным, даже если бы их задержали. Взглянув внимательней, у полицейского вокруг запястья мог быть кат в форме браслета. Если это так, зная, что тацы и Миюки тоже волшебники, неудивительно, что он мог почувствовать к ним солидарность, тем не менее его робкое отношение было немного тревожным. М -м -м. И кроме этого, напарник первого заговорившего полицейского начал что-то говорить, но запнулся на середине. На его талии был кат в форме пистолета. Офицер потянулся рукой сзади к талии. Неужели он собирается достать наручники? На изогнутые брови Миюки Татсио молча призвал жестом к благоразумию. Офицер протянул к ним руку или скорее к Миюки. В руке он держал не свой полицейский блокнот, но другой личный блокнот. «Вы ведь Шиба Миюки-сан, да? Вы участвовали в этом году на турнире девяти школ?» «Я сам бывший ученик первой школы. Если вы не против, могу я получить ваш автограф?» Другой полицейский протянул еще одну редкую классику в эти дни – авторучку. Таци и Миюки переглянулись. Затем Миюки лукаво улыбнулась двум офицерам.